Говорить было больше не о чем. Ветер лепил тонкие комбинезоны к их телам, молчание почти сразу стало тягостным, да и холод не позволял сидеть на месте. Она пробормотала, что опоздает на поезд в метро, и поднялась. «Нам надо встретиться еще», — сказал он. «Да», — сказала она, — «надо встретиться еще». Он нерешительно пошел за ней, приотстав на полшага. Больше они не разговаривали. Она не то чтобы старалась от него отделаться, но шла быстрым шагом, не давая себя догнать. Он решил, что проводит ее до станции метро, но вскоре почувствовал, что тащиться за ней по холоду бессмысленно и невыносимо. Хотелось не столько даже уйти от Джулии, сколько очутиться в кафе. Под каштаном его никогда еще не тянуло туда так, как сейчас. Он затасковал по своему угловому столику с газетой и шахматами, по неистекаемому стакану джина. Самое главное — в кафе будет тепло. Тут их разделила небольшая кучка людей, чему он не особенно препятствовал. Он попытался, правда, без большого рвения догнать ее, потом сбавил шаг, повернул, и отправился в другую сторону. Метров через пятьдесят он оглянулся. Народу было мало, но узнать ее он уже не мог. Всего несколько человек торопливо двигались по улице, и любой из них сошел бы за Джулию. Ее раздавшееся, огрубевшее тело, наверное, нельзя было узнать сзади. «Когда это происходит?» — сказала она, — «Желание у тебя именно такое». И у него оно было. Он не просто сказал так, он этого хотел. Он хотел, чтобы ее, а не его, отдали. В музыке, лившейся из телекрана, что-то изменилось. Появился надтреснутый, глумливый тон, желтый тон — А потом, может быть, этого и не было на самом деле, может быть, просто память оттолкнулась от тонального сходства. Голос запел «Под развесистым каштаном продали средь бела дня. Я тебя, а ты меня». У него навернулись слезы. Официант, проходя мимо, заметил, что стакан его пуст и вернулся с бутылкой джина. Он поднял стакан и понюхал. С каждым глотком пойло становилось не менее, а только более отвратительным. Но оно стало его стихией. Это была его жизнь, его смерть и его воскресение. Джин гасил в нем каждый вечер последние проблески мысли, и Джин каждое утро возвращал его к жизни. Проснувшись, как правило, не раньше 11.00, со слипшимися веками, пересохшим ртом и такой болью в спине, какая бывает, наверное, при переломе, он не мог бы даже принять вертикальное положение, если бы рядом с кроватью не стояла на готове бутылка и чайная чашка. Первую половину дня он смутными глазами просиживал перед бутылкой, слушая телекран. С 15 часов до закрытия пребывал в кафе под каштаном. Никому не было дела до него. Свисток его не будил, телекран не наставлял. Изредка раза два в неделю он посещал пыльную заброшенную контору в Министерстве правды и немного работал, если это можно назвать работой. Его определили в подкомитет подкомитета, отпочковавшегося от одного из бесчисленных комитетов, которые занимались второстепенными проблемами, связанными с одиннадцатым изданием словаря Нового Яза. Сейчас готовили так называемый предварительный доклад, но что им предстояло доложить, он в точности так и не выяснил какие-то заключения касательно того, где ставить запятую до скобки или после. В подкомитете работали еще четверо люди вроде него. Бывали дни, когда они собирались и почти сразу расходились, честно признавшись друг другу, что делать им нечего. Но случались и другие дни. Они брались за работу Рьяна. С помпой вели протокол, составляли длинные меморандумы, ни разу, правда, не доведя их до конца, и в спорах по поводу того, о чем они спорят, забирались в совершенные дебри, с изощренными препирательствами из-за дефиниций, с пространными отступлениями, даже угрозами обратиться к начальству. И вдруг жизнь уходила из них, И они сидели вокруг стола, глядя друг на друга погасшими глазами, словно привидения, которые рассеиваются при первом крике петуха. Телекран замолчал. Уинстон снова поднял голову сводка. Нет, просто сменили музыку. Перед глазами у него стояла карта Африки. Движение армий он видел графически. Черная стрела грозно устремилась вниз, на юг, белая двинулась горизонтально к востоку, отсекая хвост черной. Словно ища подтверждение, он поднял взгляд к невозмутимому лицу на портрете. Мыслимо ли, что вторая стрела вообще не существует? Интерес его опять потух. Он глотнул джину, И для пробы пошел белым конем шах, но ход был явно неправильный, потому что незваное явилось воспоминание. Комната, освещенная свечой, громадная кровать под белым покрывалом, и сам он, мальчик девяти или десяти лет, сидит на полу, встряхивает стаканчик с игральными костями и возбужденно смеется. Мать сидит напротив него и тоже смеется. Это было, наверное, за месяц до ее исчезновения. Ненадолго восстановился мир в семье, забыт был сосущий голод, и прежнюю любовь к матери ожила на время. Он хорошо помнил тот день. Ненастье, проливной дождь, вода струится по оконным стеклам, и в комнате сумрак даже нельзя читать. Двум детям в темной, тесной спальне было невыносимо скучно. Уинстон ныл, капризничал, напрасно требовал еды, слонялся по комнате, стаскивал все вещи с места, пинал обшитые деревом стены, так что с той стороны стучали соседи, а младшая сестренка то и дело принималась вопить. Наконец мать не выдержала. «Веди себя хорошо, куплю тебе игрушку, хорошую игрушку, тебе понравится». И в дождь пошла на улицу, в маленький универмаг неподалеку, который еще время от времени открывался, а вернулась с картонной коробкой игрой «Змейки-лесенки». Он до сих пор помнил запах мокрого картона. Набор был изготовлен скверно. Доска в трещинах, кости вырезаны так неровно, что чуть не переворачивались сами собой. Уинстон смотрел на игру, надувшись и без всякого интереса. Но потом мать зажгла агарок свечи и сели играть на пол. Очень скоро его разобрал азарт, и он уже заливался смехом, и бложки карабкались к победе по лесенкам и скатывались по змейкам обратно чуть ли не к старту. Они сыграли восемь конов. Каждый выиграл по четыре. Маленькая сестренка не понимала игры. Она сидела в изголовье и смеялась, потому что они смеялись. До самого вечера они были счастливы втроем, как в первые годы его детства. Он отогнал эту картину. Ложное воспоминание. Ложные воспоминания время от времени беспокоили его. Это не страшно, когда знаешь им цену. Что-то происходило на самом деле, что-то не происходило. Он вернулся к шахматам, снова взял белого коня и сразу же со стуком уронил на доску. Он вздрогнул, словно его укололи булавкой. В тишину прорезали фанфары. Сводка, победа! «Если перед известиями играют фанфары, это значит победа». По всему кафе прошел электрический разряд. Даже официанты встрепенулись и навострили уши. Вслед за фанфарами обрушился неслыханной силы шум. Телекран лопотал взволнованно и невнятно. Его сразу заглушили рекующие крики на улице. Новость обижала город с чудесной быстротой. Уинстон расслышал немногое, но и этого было достаточно. Все произошло так, как он предвидел. Скрытно сосредоточившаяся морская армада, внезапный удар в тыл противнику, белая стрела перерезает хвост черной, Сквозь гам прорывались обрывки фраз — Колоссальный стратегический маневр, безупречное взаимодействие, беспорядочное бегство, полмиллиона пленных, полностью деморализован, полностью овладели Африкой. Завершение войны стало делом обозримого будущего. Победа! Величайшая победа в человеческой истории. Победа! Победа! Победа! Ноги Уинстона... Судорожно двигались под столом. Он не встал с места, но мысленно уже бежал, бежал быстро. Он был с толпой на улице и глох от собственного крика. Он опять посмотрел на портрет старшего брата. Колос, вставший над земным шаром. Скала, о которой разбиваются азийские орды. Он подумал, что десять минут назад, всего десять минут назад, в душе его еще жило сомнение, и он не знал, какие будут известия, победа или крах. Нет, не только евразийская армия канула в небытие, многое изменилось в нем с того первого дня в Министерстве любви, но окончательное, необходимое исцеление совершилось, лишь сейчас. Голос из телекрана все еще сыпал подробностями о побоище, о пленных, о трофеях, но крики на улицах немного утихли. Официанты принялись за работу, один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон в блаженном забытии даже не заметил, как ему наполнили стакан. Он уже не бежал и не кричал с толпой, он снова был в министерстве любви. И все было прощено, и душа его была чиста, как родниковая вода. Он сидел на скамье подсудимых, во всем признавался, На всех давал показания. Он шагал по вымощенному кафелем коридору с ощущением, как будто на него светит солнце, а сзади следовал вооруженный охранник. Долгожданная пуля входила в его мозг. Он остановил взгляд на громадном лице. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, Какая улыбка прячется в черных усах! О, жестокая, ненужная размолвка! О, упрямый, своенравный беглец, Оторвавшийся от любящей груди! Две сдобренных джином слезы Прокатились по крыльям носа, Но все хорошо, теперь все хорошо, Борьба закончилась,